Глава 56 Настя. Здесь все как обычно. Словно бабушка не умерла, а просто вышла в магазин за продуктами. Тоска холодными пальцами вцепляется в горло. Только толстый слой пыли напоминает о том, что несколько месяцев тут никто не прибирался. Гляжу на бабушкину кровать. Идеально застелена, как всегда. Старенькая, но чистое покрывало. Идеально взбитые подушки. Крем для рук на тумбочке. «Тут очень миленько!» — осматривается Мария. «Твоя бабушка была очень аккуратной. Наверняка и тебя приучила к чистоте. Она явно хочет отвлечь меня. Конечно, ведь важны лишь светлые воспоминания. Их у меня в избытке, но...» «Да...» — тихо отвечаю, словно громкий голос сможет разбить безмятежную тишину этого места. «С чего начнем? «Не знаю». Взгляд падает на тумбочку. Бабушка всегда держала здесь самые важные документы. Верила, что если они будут ближе к телу, то их не украдут. Подхожу, затем присаживаюсь и распахиваю дверцу тумбочки. Взгляд сразу цепляется за бумагу, лежащую поверх книги, которую бабушка так и не успела дочитать. Что это? Дрожащими руками беру сложенный вдвое белый лист. Письмо. Мария заглядывает мне поверх плеча. Очень похоже. Открывай. А мне страшно. Сейчас я чувствую жгучий страх перед реальностью. Такое чувство, что вся моя жизнь ошибка. И я умерла в два года. Потом в моем теле поселили душу-оборотня, предавшую стаю. Словно вещь отдали чудовищу, чтобы я стала оружием против собственного истинного. Исказили, извратили все самое лучшее. Схлипываю. Обнимаю себя руками, чувства вырываются наружу зарождающейся истерикой. Где-то в коридоре слышится звук падающего тела. Затем хриплый стон. Марьяша хватает меня за плечи, встряхивает. «О, нет! Настя! Возьми себя в руки! Ну же!» Я голос скрывает мрачная темная пелена ужаса. «Не могу!» Шепчу они вмешавшими губами. «Лучше бы я не рождалась! Лучше бы бабушка меня не спасала!» «Это не так! Смотри на меня!» Голос ведьмы становится властным, нетерпящим отказа. Я поднимаю взгляд и ныряю в голубое озеро. Глубокое, прохладное, спасительное. Мои раны затягиваются, душа успокаивается. Вот так. Девушка обнимает меня. «Все хорошо. Ты в безопасности». «Мать вашу! Что вы творите?» Рык драгона заставляет нас обеих подпрыгнуть на месте. «Я думал, сдохну!» Настя разнервничалась, И сила Марьям вышла из-под контроля. Ты и как? Уже лучше. Парень рукой держится за косяк. Больше так не делай, Настя. Прости, туплю взгляд. Кручу в пальцах бабушкино письмо. Не решаюсь его открыть. Совсем скоро пути назад не будет. Я жадно ловлю последний миг неизвестности перед тем, как нырнуть в жестокую правду. Мы пока поставим чайник. Марья выходит, закрывает за собой дверь. Голоса друзей, раздающиеся со стороны кухни, немного успокаивают. Резко распахиваю сложенную бумагу. Вижу аккуратный ровный почерк. Бабушка всегда писала от руки, не признавала электронных писем. Настенька. Внученька. Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет на этом свете. Я написала его давно, но так и не решилась тебе отдать. Знаю, что ты ищешь ответы. И в этом письме я все расскажу, без прикрас. Надеюсь, после прочтения ты сможешь меня простить. Не буду подробно останавливаться на причинах. Достаточно лишь того, что в тот роковой день твоим родителям срочно потребовалось поехать в риэлторскую компанию. Я была за городом, так что тебя маленькую они взяли с собой. Дальше чернила слегка размазаны. Бабушка плакала. Выдыхаю и принимаюсь читать дальше. Та ночь разбила мою жизнь на до и после. Известие об аварии. Твои родители погибли на месте. За твою жизнь боролись врачи, но не смогли победить смерть. Ты погибла, внученька? Я не помню толком те дни. Даже сейчас, спустя много лет, они скрыты густой пеленой забытья. Словно все это произошло не со мной. Но того человека я запомнила. Высокий мужчина в черной форме с какой-то белой нашивкой. Он сказал мне? что сможет вернуть тебя». Сначала я выгнала его прочь, пригрозив полиции. Но той же ночью мне во сне явился святой старец. Он светился, излучал настоящую благодать, и он сказал согласиться, что Бог даровал тебе новую жизнь. Я поверила. Да, женщина с высшим образованием, красным дипломом. Но я схватилась за соломинку и не жалею. Позвонила по указанному номеру. Этот мужчина помог мне заполнить все разрешения. Помню, там все было совершенно секретно, какая-то правительственная программа. Я все подписала и отдала твое тело. Спустя три дня он вернулся с тобой. Да, ты все еще была ранена, но жива. Я бросилась к нему в ноги, плакала и благодарила. Он ушел, от денег отказался и исчез. Мы больше его не видели. Я каждый день благодарила Бога за то, что ты вернулась ко мне. Со временем и сама поверила в собственную ложь. Растила тебя, любила всем сердцем. Ты всегда напоминала мне мою дочь. Вы так похожи. Узнав о своей болезни, решила тебе все рассказать. Но так и не смогла выбрать правильный момент написала это письмо и оставила в тумбочке: Милая моя, знай, что дороже тебя у меня нет никого. Я была готова на все, что угодно лишь бы тебя вернуть. И если можно было бы отмотать время назад, я поступила бы так же. Прости мне мою трусость, Настенька, если сможешь».